На случай проблем с искусственной гравитацией, под пластиковым напольным покрытием коридора находилась тонкая металлическая пленка, а в ботинке аварийного скафандра были встроены небольшие магниты. Стоило мне их активировать, как передвигаться стало значительно проще. Живых людей вокруг по-прежнему не обнаруживалось, но может это и к лучшему. Наш корабль все равно не смог бы вместить больше трех человек, и мне не пришлось бы вставать перед дилеммой выбора. «Торпедная атака!» — сообщил Азим. Секунда через три последовал очередной толчок, и на станции погас свет. Видимо, сбившаяся с курса торпеда угодила в генератор, ответственный за аварийное освещение. «От клинонцев уже почти ничего не осталось», — сообщил Азим. «Щиты отключились. В корпусе три здоровенные пробоины. Удивительно, что они до сих пор продолжают отстреливаться». «А как у тебя обстановка?» — запоздало сообразил я. «Три корабля из ангара уже вылетели», — сообщил он. «Мы последние, и я держу дверь открытой. Ты в скафандре или мне встретить тебя у шлюза?» «В скафандре», — сказал я. «Клинонцы решили обогнуть станцию по эклиптике», — сообщил Азим. «Не понимаю смысла этого маневра». «Что ж тут непонятного?» — буркнул я. «Их кораблю конец». А торпедами они противника так и не достали. Значит, будут таранить. Это же самое... Азим осёкся. Да, скорее всего, на это Хоуган и рассчитывает. Хоуган мертв, сообщил я. Понятия не имею, кто там сейчас командует. Ты уже близко. В пределах десяти минут. Не сбивай дыхание, посоветовал он. Расскажешь мне последние новости чуть позже. Миновав очередной завал из пластика и мертвых тел, я свернул налево. Мне предстояло спуститься еще на один уровень и пробежать 500 метров по прямой. Конечно, если тот проход еще существует. «Все», — сообщила Зим, — «меня выбросило из системы». Хотя, скорее уже, никакой системы и нет. Даже удивительно, что внутренняя сеть станции... Продержалось так долго. Выход с уровня был закрыт переборкой. Датчики свидетельствовали, что с той стороны вакуум. Я ввел код аварийного открытия, надеясь, что автоматика еще работает. В конце концов, каждая такая переборка должна быть оборудована собственным источником питания. Иначе вся станция превратилась бы в одну большую ловушку. Черт возьми. Похоже, что батарейки сели. Силовой меч, сообразил я. Он мешал мне в кармане, когда я надевал скафандр, и я выложил его, а потом сунул в крепление для штатного фонарика. Правда, после этого переборка уже не закроется. Ну и черт с ней. Если кто-то на этой стороне еще не надел скафандр, значит он недостаточно быстр и сообразителен, чтобы выжить. Я снял меч с предохранителя и утопил в корпусе кнопку активации. Щелкнул фиксатор Силовое поле ударило в пластик переборки, пробив в нем небольшое отверстие. Чувствуя себя люком скайвокером из «Звездных войн», я прорубил себе проход. Скатился вниз по состоящей из скоб аварийной лестнице, вырубил еще одну заклинившую дверь и чуть не улетел в открытый космос, потому что внешней части станции уже не существовало. И то, что ранее было обычным коридором, ныне превратилось в узкую тропку над бездной, полной сияющих звезд. Скорее всего, сюда угодила одна из клинонских торпед. Пространство вокруг станции было усеяно обломками, кое-где угадывались очертания мертвых тел. Жаль, что у аварийных скафандров нет собственных двигателей. Тогда можно было бы просто выпрыгнуть в космос и ждать, пока Зим меня подберет. них же моих сил будет недостаточно, чтобы преодолеть гравитацию астероида, и отлететь от него на достаточно безопасное расстояние.